Ну, то есть, она ему в матери годилась. Молодой бродяга был поражен таким несоответствием. «Не болтай, не твое, понимаешь ли, это дело», — одернул его старший. Ангелина не могла уместить происходящего в голове. Люди на поляне подавленно молчали, глядя в землю. Она встала и пошла за учителем. «Ты видела, как это случилось?» — спросил учитель, когда они сидели у ручья. «Да». И Ангелина рассказала все, чему была свидетелем. Учитель помолчал. У нее была неуравновешенная психика. Ей все время казалось, что я уйду от нее, наконец, выговорил он. Вы имеете в виду Внагваль? Ангелина примерно представляла себе смысл этого слова по книгам Кастанеды, которые она читала и обсуждала с отцом. Нет, к молодой девушке. Такой, как Мона, например. Это стало источником ее постоянной тревоги и агрессии. Поэтому мы начали заниматься духовной практикой я думала, что вы ее духовный учитель», — сказала Ангелина. «Ей так хотелось, чтобы я хоть в чем-то был значительнее и старше ее». Они помолчали. «Учитель, почему вы пришли на холм?» — задала Ангелина свой главный вопрос. «Зови меня Эрик», — сказал бывший учитель и поднялся. «Всем надо спуститься с холма до темноты», — вместо ответа сказал он Ангелине и исчез в направлении обрыва. Ангелине было не по себе. Вдруг он в расстроенном состоянии упадет с обрыва или увидит сверху тела Гиты и Моны и полезет вниз по скале, не разбирай дороги. Этот человек остался здесь один, как она. Он вызывал ее симпатию и интерес, и она пошла за ним. Эрик шел быстро. Ангелина едва не теряла его из виду. Дорога была и знакома. Здесь она шла утром. Только сейчас путь оказался гораздо короче, потому что они двигались по прямой. Сравнивая свое состояние с утренним, Ангелина как никогда ясно поняла значение слова «водит». Бабушка всегда говорила ей в детстве, что в лес нельзя ходить, не попросившись. Будет леший водить, пугать, с пути сбивать, вокруг сосны кружить. Именно это с Ангелиной случилось. Раньше Ангелина удивлялась. Почему в России нет сказок об эльфах и феях, а есть о домовых леших и русалках? Теперь она понимала, что все эти существа – даймоны, духи. И во всем мире есть духи, живущие в горах, реках или рядом с человеком, который знал о них и описывал взаимоотношения с ними в волшебных сказках. Эрик остановился на холме среди старых дубов и голубых колокольчиков. Он вынул из-за пояса маленькую дудочку, приложил ее к губам, и до Ангелины донеслась ее простая и грациозная песенка. К сожалению, на холме негде было спрятаться, и Ангелина сомневалась, что Эрик обрадуется ее компанией, поэтому она тихо спустилась с холма и вернулась в полосу густых теней, отбрасываемых высоким кустарником деревьями, цеплявшимися корнями за каменистую гряду. Небесная голубизна впитывала все больше желтых и оранжевых тонов, солнце коснулось сомкнутых дубовых крон на холме. Чувство одиночества охватило Ангелину. Ей захотелось домой. Странные и страшные события переполнили невидимую чашу возможности ее осознания. Она устала от своего приключения, в котором волшебным было только начало. Казалось, что прошла на долгая минута, но тени удлинились, а небо над холмом разгорелось закатом, обещавшим на завтра ветреный день. Ангелина посмотрела в сторону дубовой рощи. прислонившись к дереву спиной, сидела Гюнхель. Эрик лежал на траве, обнимая ее колени. — Не можешь, — услышала Ангелина голос Гюнхельд, — ты принадлежишь миру людей. — Для меня ты человек, — с нажимом произнес Эрик. — Женщина и фея, — прибавила Гюнхельд, — и каждую ночь я буду исчезать, чтобы вместе с королем управлять волшебным королевством. — Я хочу быть твоим королем, — упрямо сказал Эрик. Гюнхельд молчала. «Гита ушла», — медленно проговорил Эрик. «Я виноват. Нельзя было ее сюда приводить». «Она теперь с нами», — сказала Гюнхельд. «Могу я ее увидеть?» «Вы должны покинуть холм до трех первых звезд». Голос Гюнхельд прозвучал по-королевски твердо. «Я хочу остаться», — сказал Эрик. «Да, я остаюсь». Для того, чтобы попасть на каменный холм, у каждого человека есть своя причина. Так же, как и для того, чтобы покинуть холм или остаться. «У меня есть причина остаться», Эрик поднялся на ноги. «Согласно закону, если человек испугается или полюбит что-нибудь волшебное в стране фей всю последующую жизнь он будет тосковать в мире людей, пока не сможет туда возвратиться. Я полюбил королеву фей, мне невозможно будет жить среди людей». «Нет, ты полюбил Гюнхельд человека, женщину, а королева фей — совсем другое существо», устало проговорила Гюнхельд. «Ты должен идти». «Куда?» — Эрик выглядел потерянным. «Ангелина покажет путь вниз, и все, кто должен вернуться в мир людей, вернутся». Гюнхельд повернула голову в сторону притаившейся Ангелины, и закат покрыл ее лицо позолотой через темный овраг. Ангелина слышала только обрывки фраз, достраивала их в уме и не все понимала. Но последние слова Гюнхельд прозвучали для нее отчетливо, И Ангелина почувствовала, как краска стыда проступает на ее щеках. Конечно, королева знала обо всем происходящем в ее королевстве. Ангелина подслушивала. «Это не то, что вы думаете», — хотела закричать Ангелина. «Я просто хотела быть рядом с вами. Я больше не могу ходить одна по холму. Мне страшно возвращаться на поляну, где скалолазы заплакивают Мону и проклинают гиту Гюнхель поднялась и обняла Эрика как обнимают, прощаясь. Затем она стала спускаться по склону, ведущему к озеру. Ангелине были слышны всплески, наверное, Гюнхель шла по мелкой воде, затем все стихло. «Она поплыла в глубину, к своему даймону», — подумала Ангелина, вспоминая прекрасное бледное лицо с открытыми глазами. Снова в ее ушах зазвучали зеленые рукава, на этот раз со словами их шелковисто-мелодично шептали «листья». «Увы, прощай, моя любовь, отвергнут я тобой. Так долго я тебя любил, пленённой красотой». Эрик, не разбирая дороги, двинулся в сторону ангелины Та сидела, не шелохнувшись. Эрик прошёл мимо, и вскоре хруст указал Ангелине направление, в котором ей следовало его догонять. Не успела она размять затёкшую ногу, как прямо пред ней появились бродяги. Они шли мимо кустов, густая тень которых продолжала скрывать Ангелина. Она из-за него с обрыва кинулась. Факт. Хрипя, откашливаясь, сказал старший. А королеве-то он не нужен. Зачем ей? Отозвался Хенрик. Старший остановился. Утомился я, проговорил он. Прилечь бы. Да ведь идти надо. Девчонка всех уведет, а мы останемся. Заволновался Хенрик. А и пусть себе уводит. Мы с тобой еще тут поживем. Поедим, попьем. Чем не рай? Засмеялся старший. А потом еще покопаемся. Может, и найдем чего. А зря, что ли, карабкались. Не, я хочу вниз, запротестовал Хенрик. Мне среди людей нравится. Ну, ступай тогда. Старший вытянулся на траве. Прощай. Может, еще и увидимся когда. Прощай, значит. Хенрик переступал в нерешительности с ноги на ногу. Ты гляди, не пропади здесь. Пойдем, может? Иди, иди. Мне привычно. Старший приподнялся на локтях и посмотрел на своего товарища. И я тоже к тебе привязался. Факт. Хенрик присел и неловко пожал руку, протянутую ему. Потом шумно вздохнул, поднимаясь, и в два прыжка скрылся в зарослях. Ангелина вылезла из-под куста, ветви которого лежали на земле, и подошла к старшему. «А, это ты!» — приветствовал он ее улыбкой. Но слова прозвучали, ставленные глухо. «Вы тут один останетесь?» Добродушное лицо старика показалось Ангелине бледным, словно присыпанным пылью, И ей стало тревожно за него. «Один, как есть один?» Кивнув, он снова положил голову на траву. «Как же вы будете жить? И вдруг что-нибудь с вами случится, например, заболеете?» «Да, у меня здесь есть все, большего не надо, а помереть внизу недолго». Ангелина не знала, что еще сказать. Старый кладоискатель закрыл глаза. Она сказала ему «до свидания». Но он не пошевелился. Ангелина пятясь, сделала несколько шагов и, бросив прощальный взгляд на лежащую фигуру, старика как могла быстро пошла к поляне с палатками. На половине пути Ангелину встретил 03 искренне ей обрадовавшуюся. Учитель вернулся и сказал, чтобы все собирали вещи, потому что ты нашла спуск, — взволновно сказала она. — Его зовут Эрик, — не в попад, — сказала Ангелина, приостанавливаясь. — Пойдем скорее, тебя все ждут. Ноль-три сделала движение, желая взять Ангелину за руку, но та, качнув головой, пошла напрямик через валежник, направляясь к поляне, который ей меньше всего хотелось видеть. Она подумала, что теперь, глядя из окна на каменный холм, она всегда будет видеть обрыв, с которого ушли Гита и Мона, и ей будет больно и страшно, как в бывшей маминой комнате. «У тебя где-нибудь остались вещи?» вывел ее из размышлений голос 0-3. «Я пришла без ничего». Ангелина увидела, что в густищих сумерках к ним приближается Эрик в заметной белой одежде. За ним шел Хенрик с мешком, а дальше слышались голоса скаловодов. «Нам направо!» — крикнула Ангелина, и ее услышали. Ангелина обогнула скалу и стала взбираться по заросшему склону, стараясь не потерять внутренней сосредоточенности, которая обычно помогала ей находить дорогу в ответственных ситуациях. Она словно видела картину сверху. Так бывало и в городе, и на природе. Это позволяло выбирать правильное направление как птицы. Но на земле это нередко заканчивалось тем, что она упиралась в стену или натыкалась на непреодолимое препятствие, которое приходилось долго обходить. Надо было торопиться. Закатный свет стекал по кополу неба вниз и растворялся в море. Звезды ждали последние минуты, чтобы появиться на темном голубом шелке, натянутом над холмом. «Кто пойдет первым?» — спросила 05, выбираясь из зарослей. Ангелина и Эрик стояли несколькими метрами ниже по склону. Остальные выходили по одному и останавливались. В сумерках овраг напоминал открытую черную пасть. «Разрешите мне?» — 07 решительно прошел мимо Ангелины вниз, светя фонариком перед собой. Автоматически она двинулась за ним, следуя за круглым рюкзаком, над которым была закреплена свернутая палатка. «Ангелина, подожди!» — услышала она сзади. Ее догнал 0,2. «Держись за мной и возьми эту палку!» Он протянул Ангелине бывшую тонкую березку, с которой были небрежно срезаны ветки. «Пригодится!» «А вы...» — он обратился к Эрику. «Идите замыкающим. Кто-то должен обеспечить безопасность». «Да». Голос Эрика прозвучал равнодушно. Они спускались по склону, ступая боком и опираясь на палки, предусмотрительно заготовленные скалолазами. Когда Ангелина ступила в жидкую грязь на дне оврага, она посмотрела в небо. Там сияла первая звезда. «Смотри под ноги!» — услышала она голос 05. «Как тебя зовут?» — спросил Ангелина. «Нашла время знакомиться!» — хмыкнула. «05» — «Берет». «А 03»? «Да, Гни, она моя сестра». «Ага, спасибо». Ангелина почувствовала себя немного более присоединенной к этой команде, казавшейся ей монолитной. а 02 как зовут?» Решив выяснить все имена, спросила Ангелина через некоторое время. «Бьерон, кончай болтать, ладно?» Берет запыхалась. «Пещера!» — раздался впереди крик Джеймса. Ангелина посмотрела на небо. Его почти не было видно, а враг сужался и делал поворот — переходя в каменную расселину. Тем не менее Ангелина ясно увидела, что рядом с первой звездой, помигивая, засветилась вторая.